над крышами кампуса медицинской школы было невыразимо серым. Около пяти, определил Малдер, даже не взглянув на хронометр. В мышцах появилась характерная неприятная вибрация, свидетельство того, что он не спал больше суток. Долго в таком режиме не протянуть, так подсказывал здравый смысл. Но профессиональный азарт и чувство долга перед жителями дремлющего в утренней прохладе Нью-Йорка не давали суперагенту сомкнуть глаза. Несколько минут назад позвонила Скалли и сообщила последние новости. Профессор Стентон объявился в северном Бруклине, где в него врезалась машина. Точнее, он врезался в нее, основательно покорежив кузов. Водителю чудом удалось спастись. Полиция надежно оцепила прилегающие кварталы и теперь, уверяла Скалли, задержание Стентона было делом ближайших часов. Но полицейские даже не представляли, какая опасность им грозит. Их следовало предостеречь. Но от чего именно? Скали и Малдер приняли решение действовать порознь. Обычно они поступали так в случае крайнего цейтнота. Сейчас уже не столь важно, чья версия окажется правильной. Вирусы были тому виной или воздействие таинственных перерождающих сил. Пэри Стентон представлял собой смертельную угрозу для окружающих. А возможно и не только он. Следовало как можно скорее отыскать и допросить студентов, собиравших злополучную донорскую кожу. На третий этаж большого каменного здания Малдер взбежал всего за полминуты. Скользнув подошвами по мраморным плитам пола, он остановился у двустворчатой двери лаборатории. Сквозь круглое окошко в одной из створок Малдер увидел просторную квадратную комнату, уставленную стальными столами. На некоторых из них лежали трупы, запакованные в непрозрачные полиэтиленовые мешки. Каждый стол был снабжен стоками для крови и кюветой для сбора органов. Когда Малдер наконец решился открыть дверь, его едва не вывернуло наизнанку. Он никогда не отличался брезгливостью, тем более что за время работы успел повидать десятки обезображенных трупов, но здесь все было иначе. Атмосфера этого заведения наводила на мысль, что человеческое тело не больше, чем кусок мяса. Здесь никто не задумывался о смысле жизни, душе и даже о Боге. Столь непохожих при жизни людей привели к общему знаменателю скальпель «стальной стол» и никелированные кювета. Малдер стиснул зубы и вошел в лабораторию. В нос ударил тяжелый запах формальдегида, и содержимое желудка, к счастью, не слишком мобильное, немедленно устремилось вверх по пищеводу. Малдер переборол естественную реакцию организма, огляделся и сразу увидел того, кого искал. Долговязый, по-мальчишески угловатый молодой человек производил какие-то манипуляции с извлеченным из мешка трупом. Его короткие рыжие волосы были всклокочены, Халат расстегнут, серая футболка небрежно свисала поверх мятых бортовых спортивных штанов. На столе перед ним, помимо вскрытого трупа, лежала толстая книга, в которую молодой человек внимательно смотрел. Майк Лифтон, похоже, был полностью поглощен своим занятием. Во всяком случае, Малдор он заметил только когда тот подошел вплотную. Но стоило молодому человеку поднять глаза, Малдору почудилось что-то неладное. Увлеченностью работы никак нельзя было объяснить сами собой закрывающиеся веки и подрагивающие губы. Что с ним? Болен? Или просто устал? Лифтон откашлялся, после чего его мертвенно-бледные щеки порозовели и сказал смущенно. «Извините, я не заметил, когда вы вошли. Чем могу быть полезен?» Малдор посмотрел на его руки в окровавленных перчатках, на скальпель, аккуратно зажатый между указательным и большим пальцем, и мягко произнес. Это вы, извините, что я оторвал вас от дела. Я из ФБР, агент Фокс Малдер. Ваш сосед в общежитии подсказал, где вас найти. Повисла тягостная пауза. Молодой человек отложил скальпель в сторону. Малдер невольно проследил за его рукой и уперся взглядом в разрезанный живот трупа. Он напоминал распоротый мешок, набитый мертвыми черными змеями. Это малоприятное зрелище обладало странной притягательностью. Когда Малдер снова поднял глаза, оказалось, что Майк смотрит на него с откровенным испугом. «ФБР? Значит, я что-нибудь натворил?» Он опять закашлялся. Смахивать на воспаление легких», — подумал Малдер. На лице мальчишки выступили капли пота, его явно лихорадило. «Вы, кажется, не слишком хорошо себя чувствуете, мистер Лифтон скорее констатировал, чем спросил Малдер. «Назовите меня просто Майк. Так, ерунда, простудился немного». Тут еще всю ночь привелось проработать, формальдегида нанюхался, а у меня на него аллергия. Так что случилось?» Его руки мелко дрожали. «Что это? Нервы или еще один симптом лихорадки?» Несмотря на свое особое мнение, Малдер постоянно держал в уме и микробную теорию Скали. «Сейчас Скали, наверное, входит в комнату Джоша Кемпера. В каком состоянии она его обнаружит? Вполне возможно, у Кемпера сейчас наблюдаются сходные симптомы. Простуда?» Или зловещие признаки чего-то гораздо более серьезного? Я хотел обсудить с вами процедуру взятия донорской кожи, которую вы с вашим коллегой Джошем Кемпером производили в прошлую пятницу ночью. Лифтон попятился от стола, его руки бессильно повисли вдоль худосочного тела. Мы сделали что-то не так? Судя по тону, каким был задан вопрос, визит агентов ФБР не оказался для юноши слишком большой неожиданностью. «Видите ли, у нас есть все основания полагать, что вы и ваш товарищ, как бы это сказать, обработали не тот труп». Лифтон медленно смежил веки. Его в щеки побледнели сильнее прежнего. «Я так и знал. Я предупреждал. Но Джош настаивал. Он уверял, что Экклмэл с пьяну просто перепутал бирки. «Смотри, — говорил, — все как в карточке. Блондин, глаза голубые, никаких внешних повреждений». Вот и достукались. «А почему вы решили, что взяли из морга не тот труп?» Лифтон вздохнул, вытер рукавом под лба и пробурчал. «Нужно быть слепым, чтобы не заметить. Во-первых, татуировка. У трупа на правом плече был наколот дракон. Во-вторых, покраснение на шее. Об этом в карточке не говорилось ни слова». «Интересно. Малдер отлично помнил, что Бернстен тоже заметил кожное раздражение на шее трупа. Какое покраснение? Можете описать подробнее?» Лифтон повернул голову и указал на шею чуть пониже затылка. «Вот здесь. правильной круглые формы, многочисленные красные точки. Как сыпь, только больно уж аккуратная». Джош сказал, что это ерунда. «Наверное, он был прав. Только загвоздка в другом. Когда покойник пребывает в морг из блока интенсивной терапии, даже такую ерунду обязательно указывают. Если напрямую, через приемное отделение, ну, другое дело. и не до того. А в интенсивке всегда все запишут». Малдер кивнул. Тело Джона Луб привезли непосредственно из пункта скорой, а Дерек Каплан умер в реанимации. Майкл Лифтон оказался сообразительным пареньком. Непонятно только, как он мог позволить однокашнику уговорить себя начать процедуру, предварительно ничего не проверив. «Ну а что вы сделали с телом, когда закончили процедуру?» Лифтон бросил на него недоуменный взгляд из-под лоби. «Как это что? Вернули в морг, естественно. В ту же ячейку, откуда взяли? Само собой». «Пятьдесят какая-то. То ли 52 вторая, то ли 54 четвертая. Не помню точно. Вообще-то у меня хорошая память на цифры. Но работа по ночам в течение целой недели, сами понимаете». Малдер снова кивнул. «Хотелось бы верить, что состояние мальчишки – результат бессонницы. Впрочем, выяснить это необходимо немедленно. «Вам нужно срочно провериться у врача», – сказал он Лифтону. «Есть опасения, что вы подхватили от Джона Доу какую-то инфекцию». Лицо студента стало белее его халата. «Что вы имеете в виду? Разве он умер от инфекционного заболевания?» «Мы не знаем, от чего именно он умер, поэтому и посылаем вас на проверку». Лифтон как-то сразу осел. Его губы опять задрожали, а из груди вырвался лающий кашель. «Вам следует немедленно закончить работу и идти в отделение интенсивной терапии», – отрезал Малдер. «Рассуждать о том, чья теория вернее, его или Скалли, некогда. Майкл Лифтон болен, и в этом не оставалось сомнений». Его состояние ухудшалось на глазах. «Как там второй?» — думал Малдер, нетерпеливо похрустывая суставами пальцев, пока студент зашивал живот трупа. Только бы Скалли успела вовремя. «Мистер Кемпер! Мистер Джош Кемпер!» Голос Скалли словно разбивался о тяжелую запертую дверь. «Я агент ФБР. Со мной комендант общежития. Если вы не откроете, мы будем вынуждены войти сами». Приложив ухо к двери, она прислушалась, но услышала только стук собственного сердца. Скалли обернулась к кряжестому мужчине в серой форменной рубашке и решительно кивнула. Митч Батлер поднял увесистую связку ключей, подбирая нужный. Скалли готова была выругаться, наблюдая, как неловко он орудует толстыми, как колбаски пальцами. У них в запасе не было ни секунды. Когда первая попытка достучаться до Кемпера закончилась неудачей, Скалли вызвала скорую. К сожалению, бригада не могла появиться мгновенно, а тут еще пришлось едва ли не через силу тащить толстяка коменданта с первого на четвертый этаж. Когда Батлер, пыхтя карабкался по лестнице, скали была близка к тому, чтобы взвалить его себе на спину. Ага, вот он наконец, облегченно выдохнул комендант, показывая маленький латунный ключ. Апартаменты 4.12. Скалли не церемоние схватила ключ, одним движением открыла замок и толкнула дверь. Мистер Кемпер, Джош! Войдя в комнату, Скали быстро осмотрелась. Не слишком просторно, хотя мебели почти нет. Большое кресло, телевизор напротив, фотообои во всю стену с изображением двух симпатичных псов в смокингах, да еще на полу вместо ковра куча белья, давно ждущего стирки. Скали вспомнила свои студенческие годы. Выкроить часок для стирки было практически невозможно. Она была так же молода, как жилец этих апартаментов, и также напряженно занималась. На износ. — Сколько всего комнат? — крикнула она коменданту, который шумно отдувался после беспримерного восхождения на четвертый этаж. — Вот это еще кухня и спальня, — не сразу отозвался Батлер. — Да вы пройдите. Через дверь в боковой стене Скалли попала в небольшой коридорчик, ведущий в крохотную кухню. На деревянном столе, больше напоминающем тумбочку, стояла открытая коробка апельсинового сока. Кроме этого, никаких признаков жизни. Не задерживаясь, Скалли пересекла кухню и оказалась в следующем коридорчике. В полумраке она едва не упала споткнувшись споткнувшийся мешок с постельными принадлежностями, лежащий у дверей второй комнаты. В центре спальни стояла кровать, на голом матрасе валялись конспекты и научные журналы. Но Кемпера не было и здесь. — А где ванная? — крикнула она коменданту. — Как раз из спальни вы в нее и попадете! — скали поискала глазами дверь и обнаружила ее в самом неподходящем месте, в углу за шкафом. «Планировочка — Планировочка! — процедила она, рывком поворачивая дверную ручку. Кемпер был в ванной. Раздетый до пояса, он лежал на полу лицом вниз, обхватив рукой сточную трубу. Другая рука неестественно вывернулась за спину. Скали быстро нагнулась и положила ладонь на шею студента. Пульс не прощупывался. Тело было еще теплым, но кожа уже приобрела мертвенно-серый оттенок. Заметив, что суставы еще подвижны, Скали осторожно оторвала руку Кемпера от трубы и с трудом перевернула тяжелое тело на бок. На мальчишеском лице застыло выражение предсмертной муки. Глаза на выкат, рот напряженно открыт. Скали надавила указательным пальцем на шею Кемпера и быстро отдернула руку. Кожа побелела, а потом приобрела первоначальный оттенок. Это означало, что смерть наступила не более четырех часов назад, но никак не менее двух. Судя по неестественной позе трупа и гримасе на лице, Кемпер бился в конвульсиях. На теле не было никаких видимых повреждений – Следовательно, причиной смерти стал не удар при падении, а что-то другое. Она повернула голову Кемпера на бок. Нет, шея чистая. Впрочем, отсутствие красного пятна еще не гарантия, что Доу не передал Кемперу инфекцию. Болезнь часто проявляется в разных симптомах. Вздохнув, Скали пустила в умывальнике горячую воду и принялась тщательно отмывать руки с мылом. Она прекрасно осознавала, что это лишь полумера, и что она рисковала, даже просто войдя в эти апартаменты. Однако вероятность воздушно-капельного заражения ничтожно мала. Инфекции, передающиеся таким путем, едва ли могут убить молодого, полного сил человека за считанные часы. Кроме того, разгуливающий на свободе Стентон уже успел бы спровоцировать в городе мини-эпидемию. Между тем, ничего подобного не произошло. Скорее всего, таинственный вирус скрывался в крови больного. Значит, в группу риска, помимо двух студентов, попадала хирургическая бригада Бернстайна, И, возможно, врачи и санитары скорой помощи, которые привезла Джона Доу. «Миссис Скалли», — комендант все еще не добрел до ванны, «что у вас там?» «Мистер Батлер, спускайтесь вниз и ждите скорую. Я подойду через несколько минут». Скалли подождала, когда стихнут вдали тяжелые шаги коменданта, вытерла об одежду руки и достала из кармана сотовый телефон. Малдор ответил после второго сигнала. «Где ты сейчас находишься?» — спросила она. «В медицинской школе, а точнее в реанимационном блоке». Скали покосилась на труп. Послышалась сирена скорой, то ли за окном, то ли с динамика телефона. Значит, ты нашел Майка Лифтона? Да, но в каком состоянии? Скали, с ним что-то неладное. Когда я привел его сюда, у него были все симптомы сильнейшей простуды. Несколько минут назад врачи сказали, что он впал в кому. Скали кивнула. Пока все сходится. На лицо признаки вирусной инфекции, постепенно достигающей мозга. По мере ее распространения меняются симптомы. Сначала простуда, потом психический припадок или конвульсии. В финале, скорее всего, смерть. Малдер, надо немедленно проинформировать службу по борьбе с инфекционными заболеваниями. Пусть разыщут всех, кто контактировал с Джоном Доу. Промедление равноценно смерти. Возможно, многих уже сейчас невозможно спасти. Малдер не ответил. Неужели он еще упорствует в своем заблуждении? Или встреча с Лифтоном его все-таки в чем-то убедила? Впрочем, он вряд ли поспешит это признать. Наконец, в динамике снова раздался голос Малдера. «А Джош Кемпер? С ним тоже дело паршиво?» «Более чем», — мрачно отозвалась Скали. «Он мертв, Малдер. Мертв уже несколько часов. Я не знаю, чем он заразился от Джона Доу, но вирус распространяется очень быстро и еще быстрее убивает». «Значит, по-твоему, именно вирус заставил Стентона убить медсестру?» «Не по-моему, а так и есть». «Существует несколько видов микроорганизмов, вызывающих воспаление мозга и неадекватные психические реакции. Что касается Стентона, то сотворить что-нибудь подобное ему больше не удастся. Болезнь, видимо, уже подточила его силы». Она услышала возбужденные голоса в коридоре. Прибыли санитары. «Малдар, я заканчиваю. Скорая уже здесь. Поеду с ними в клинику. Узнаю, что за микроб скосил Кемпера и спать. Устала, как черт. Ты, думаю, тоже». На этот раз возражений не последовало. Впервые за сегодняшний день. Через 10 минут носилки с телом Джоша Кемпера загрузили в машину, двойные двери захлопнулись, и тяжелый автофургон с натужным гудением выехал со стоянки перед общежитием. Не успел он скрыться из виду, когда на узкой дорожке между домами из-за мусорного контейнера появился высокий черноволосый молодой человек в длинном плаще и бейсболке. Его движения были легкими и грациозными. Руки он держал в карманах но внимательный наблюдатель заметил бы странную деталь. На одном из запястий, выглядывающем наружу, виднелся завернутый край резиновой перчатки. Молодой человек проводил скорую помощь долгим взглядом. Правда, смотрел он не на машину, а на рыжеволосую женщину, утомленно привалившуюся щекой к дверному стеклу. Молодой человек улыбнулся. Белозубая улыбка на лице цвета карамели казалась ослепительной. Он думал о том, какое потрясающее открытие ждет агента ФБР Дану Скали через полчаса. Усталость наверняка как рукой снимет. Уже не таясь, молодой человек извлек из кармана руку в резиновой перчатке. Два пальца держали изящный предмет, напоминающий шариковую ручку. Молодой человек нажал большим пальцем на кнопку с тыльного конца предмета. Раздался тихий щелчок. Молодой человек, задрожав от волнения, поднес предмет к глазам и стал с любовью разглядывать выскочившую из него иглу. Игла была необычайно тонкой, тоньше человеческого волоса, а диаметр острия не превышал диаметр кожной поры. Стоило развернуть предмет под другим углом, и игла становилась совершенно невидимой. Какое изящество в сравнении с автоматом и даже с острым лезвием ножа! И вместе с тем, какая эффективность! Молодой человек с наслаждением прикрыл глаза, вспоминая то, что произошло пять часов назад в переполненном вагоне метро. Одно легкое движение запястьем. Проходивший рядом студент даже ничего не заметил. И потом, чуть позже, на лестнице у дверей анатомической лаборатории медицинской школы. Молодой человек шелкнул языком от досады. Как жаль, что ему не пришлось наблюдать все до конца. Он обожал свою работу, как новичок-энтузиаст. Однако приходилось оставаться профессионалом. Он, с сожалением, нажал на кнопку, тонкая игла исчезла, и положил авторучку в карман. Затем снял резиновую перчатку и направился к голубому «Шевроле», припаркованному неподалеку. Агенты ФБР возвращаются в клинику. Если как следует нажать на газ, можно подъехать туда сразу же вслед за скорой, везущей тело Кемпера. Нельзя отпускать их слишком далеко. Вдруг они окажутся сообразительнее, чем он предполагает. Но если они потеряют бдительность и приблизятся к нему на расстоянии чуть меньше вытянутой руки... Молодой человек задрожал от сладкого предчувствия. К черту профессионализм! Только бы они не оказались тупицами, ведь тогда придется отказаться от величайшего удовольствия в мире.